Глава 17. Ви верно. Рядом с пирамидой на площадке из зелёного камня Гаю видел небольшую группу молодых людей, одетых в праздничные хитоны. Они переговаривались, весело смеялись и с иснесходительным любопытством посматривали вокруг. Юная девушка в небесно-голубом хитоне зажимала ладошкой рот, чтобы не захохотать во весь голос. Грат с удивлением заметил в юлап посреди этой развесёлой компании. Она беседовала с высоким статным мужчиной в чёрной тоге, и, едва увидев преторианца, указала на него собеседнику. Незнакомец повернулся, внимательно посмотрел на воина с жёлтыми светящимися глазами и спустя мгновение учтиво наклонил голову. Впрочем, в жесте явственно проскользнула лёгкая насмешка. "Это ведь верно", понял Гай. В Юлоп сказала ещё что-то, и остальные её сородичи рассмеялись, оборачиваясь. Теперь все они разглядывали Град с сверкая разноцветными взглядами: жёлтыми, зелёными, красными. Притырянец недовольно нахмурился, но не успел по-настоящему рассердиться. В Юлап уже шла к нему лёгкой летящей походкой, приблизилась, посмотрела снизу вверх, и у Градхова души осталось только одно чувство изумление от того, что её макушка едва достаёт ему до плеча. "Вижу, ты догадался", улыбнулась она. «Мои братья и сёстры готовы к бою». «Сколько вас?» — спросил Гай, стараясь не глядеть на громко веселящихся вивернов. «В бою будет тридцать семь». Вьёл общурила золотые глаза, и, казалось, между её век скользят яркие искорки. «Что их так рассмешило?» «Ты, конечно», — улыбнулась она. Гай почувствовал, как скула начинает сводить от внутреннего жара, а голову медленно заполняет горячая красная пелена. какими бы ценами ни были союзники, он не собирался позволить им потешаться над собой дальше. Тогда попроси их. Он не договорил. Девушка взяла его за запястье и развернула к себе, так чтобы пёстрая толпа оказалась за его спиной. Лицо её стало серьёзным. Через несколько часов мы будем умирать за вас. Почему бы тебе не дать нам посмеяться над тем, что кажется нам смешным? Гай не нашёл слов, чтобы возразить ей. Гневная пелена в голове рассеялась, а Вьюла пожёстнуло улыбалась. В бою ты полетишь со мной, но сейчас должен понять, сможешь ли пережить мой полёт. Хорошо, ответил он несколько обескураженный. Вьюра верно отошла в сторону, глубоко вдохнула, расправляя плечи. Тело её задрожало и вспыхнуло На мгновение Гайа слеп, а когда зрение прояснилось, увидел существо, не имеющее ничего общего с человеком. Оно было молочно-белым, с густой и жёсткой, поблёскивающей на солнце шерстью. Более всего это новое вьюла походила на дракона, но казалась намного изящнее. Гибкая шея, небольшая голова с белоснежной гривой, мощные лапы, когти, два крыла, хвост похожий на змеиный. И только золотые удлинённые глаза остались прежними. Стараясь быть как можно осторожнее, Гай забрался ей на спину. Веверный издала долгий клекочущий звук, припала к земле, оттолкнулась задними лапами, подпрыгнула на месте, словно кошка, и взлетела. Градху видел, как площадка наклоняется, проваливаясь вниз. Обеими руками вцепился в горячую шею, чтобы не скатиться с гладкого хребта, и почувствовал свист ветра в ожигающей слёзы. Справа и слева ровно вздымались два мощных крыла. Гай наконец нашел опору, уперев ступни в их основание. Виверна не возражала против такой вольности. Она лишь чуть изогнула шею, чтобы ему было удобнее держаться. Теперь притарианец мог оглядеться. Они летели над полисом, и с высоты Градх по-настоящему оценил его размеры. Гигантские пирамиды образовывали кольцо. В центре на площади блеснуло на солнце идеально круглое озеро. От него, расходясь во все стороны, тянулись каналы разной ширины. Пересекаясь, они обводили постройки, образуя сложный орнамент. За пирамидами начинались поля, на них капошились человеческие фигурки. Многие прервали работу, чтобы посмотреть на летящую виверну. Чуть дальше шевелила на ветру с ерошенными листьями плантация пальм. Между длинными рядами лежали полосы солнечного света. За деревьями на открытом пространстве стояло несколько мельниц и прямоугольники хозяйственных построек. Потом потянулись луга. По ним испуганно заметались коровы, когда на них упала крылатая тень. Из высокой травы вскочил пастух и, возмущённо подпрыгивая, побежал к стаду. Гайра смеялся, глядя на крошечную фигурку, угрожающе размахивающую кнутом. Вьюлап, издав тихий клёкот, повернула на юг. Теперь они летели над военным лагерем. Град увидел форум для собраний, конюшни, ряды мишеней, пустой плац, палатки командования. Для центурионов получше. для декурионов попроще. В центре алел приторий, личный апартамент до консула. Вся эта территория была окружена впечатляющим земляным валом, утыканным заостренными кольями. Гай уважительно покачал головой. Корнелий Лонг действительно серьезно относился к своему делу. На широкой дороге, уходящий к северу, приторианец заметил оживленное движение. По ровным каменным плитам медленно двигались машины. Те самые, с чертежа зодчего. Их тянули крепкие лошади тяжеловозы, запряжённые попарно. Рядом маршировали бесконечные ряды легионов. Глядя сверху на гигантскую армию, Гай почувствовал уверенность, которой утром не ощущал. Такая сила могла противостоять демонам. Притырянец приподнялся, чтобы видеть, куда они направляются, и разглядел впереди пологий спуск, ведущий под землю. Видимо, внизу телепорт, догадался Град. Внезапно юла резко повернула и понеслась на запад, поднимаясь всё выше. Город закончился, и теперь под ними стремительно проносились холмы, заросли, деревья с плоскими кронами. Гемати из-за плеч Градха надувался парусом и хлопал по плечам, а сердце бешено колотилось. Когда биверна складывала крылья и падала вниз, а земля неслась им навстречу, Гай был готов орать от восторга и ужаса, как в детстве, когда скатывался на куске шкуры в воду с крутого обрыва. А потом вьюлаб взмывала вверх, и в лицо снова били солнечные лучи, и облака оказывались совсем близко. Притярянец вспомнил, что уже переживал это безграничное ощущение счастья и полной свободы во сне, но никогда не думал, что сумеет испытать то же самое в реальности. Наконец, вьюверно опустилась на поляне, под редкой пятнистой тенью тика. В нескольких статях от него зеленла широкая полоса магического минерала, защищающая этот кусок земли от демонов. Град скатился с крылатой спины, сделал несколько шагов на негнущихся ногах и присел на камень, с трудом переводя дыхание. Вьюла приняла человеческий образ и улыбайся смотрела на него сверху вниз. Тебе понравилось? Это прозвучало как утверждение, оставалось лишь кивнуть в ответ. Но ты не сможешь держаться долго, и тем более биться. Думаю, будут необходимы кожаные ремни. Девушка села рядом, не говоря больше ничего, и долго смотрела на солнце, не моргая. Казалось, его раскаленный диск совершенно не слепит ее. И неожиданно предстоящая битва, сомнения, недобрые предчувствия оставили Градха. Все отступило. Остался лишь восторг от полета, ожидания нового и любопытства. «Почему ты выбрала меня, Вьюлоп? Ни Критабула, ни Октавия». На тебе наш знак. Виверна указала на лорику Гая, где темнел уже едва различимый значок когорты драконов. Раньше этим символом доблести награждали самых умелых и сильных воинов. Смертные верили в защиту виверны, изображённого на доспехе, знали, что могут призвать крылатого союзника, и тот придёт на помощь. Теперь мир изменился, но мы чтим прежние законы. Видим в ком из людей дух воина не угас. в ком воли и разум слиты в единое целое. И все же я не понимаю, зачем я нужен тебе во время боя? Вы сражаетесь гораздо лучше людей. Виверна снова посмотрела на солнце и произнесла тихо. Мы вырождаемся, превращаемся в зверей. Каждое последующее поколение теряет что-то, забывает человеческую речь и свой собственный язык, утрачивает способность к изменению облика. Они стали свирепыми, неуправляемыми, им не нужны знания, им ничего не нужно. Те, кого ты видел, жалкая горстка помнящих, как было раньше. Ее руки, лежащие на коленях, задрожали, словно она собиралась перевоплотиться в крылатые существа, и Гай неожиданно для себя самого сжал ее ладонь. Пальцы Виверны крепко вцепились в него, но лицо осталось по-прежнему холодным, бесстрастным. Я постаралась привести всех. Продолжила в Юлоп. Мы сильны, но среди нас немного тех, кто может воевать. Молодые не воины. Они не в состоянии понять стратегию боя. Могут нападать и защищаться, но их разума не хватает, чтобы вести битву. Я хотела, чтобы человеческие воители, такие как ты, помогли им, направляли во время сражения. Но... Она замолчала, впрочем, продолжение не требовалось. Гай догадался сам. Они не согласились. Виверна медленно покачала головой. Нет, сказали мы свободное племя. Мы поможем людям, но не пойдём под седлом. Вьюла печально улыбнулась. Раньше мы не только учили людей, но и сами учились у них, вместе сражались. Нашу силу и проворность дополняла ваша сообразительность и оружие. Самые могучие воины, герои древности, рождались от союзов вивернов и человеческих существ. Самые мудрые из нас жили в семеях ваших правителей. Наш прежний предводитель, Ихол, обитал в Иллиде, во дворце Басилая. Я был в северных землях и сидел возле очага великого крома. Заметив потрясённо недоверчивое выражение на лице Гая, она едва заметно улыбнулась и грустно покачала головой. Да. Это было очень давно. Я сама уже почти не помню. Наш мир рушится. Вьюлап скинула голову, и в её золотых соколиных глазах на мгновение вспыхнула тысячелетняя гордость. И мы хотим с честью уйти из него, сразиться в последний раз рядом со своими человеческими братьями. Я не хочу видеть, как мои дети с бессмысленными звериными воплями носятся между скал, борут с коту пастухов и рушат жалкие деревенские лачуги. Она отвернулась. Гай увидел, как часто бьётся жилка на её напряжённой шее. Быть может, теперь всё изменится. Притырянец снова крепко стиснул её горячие пальцы. Теперь. Нет, ответила она тихо. Ничего изменить нельзя. Да мы и не хотим. Сил осталось лишь на последний рывок. Гай промолчал, глядя за пёструю тенью, разбрызганной по камням. Над лугом струился горячий воздух и поркали две нектарницы, изредка погружая длинные хоботки в чашечки цветков. Послушай. Град к трудом сбросил сонное оцепенение навейной тишину и жару. Если мы убьём хозяина, его войска будут деморализованы, они отступят. Быть может, демоны станут бояться нас и перестанут приходить на землю. Вьюла прогнула спину, словно устав сидеть неподвижно. Это драконье движение показалось преторианцу очень грациозным. Быть может, задумчиво сказала она, посмотрев на него долгим взглядом. Потом резко повернула голову на запад, глубоко втянула горячий воздух и поднялась. Пора вернуться, Гай. Нас ждут. И прежде чем он успел что-то сказать, сменила уклон.